Глава двадцатая «Сола, мы готовы к зачистке разлома!» произнес подошедший Стриж. «Все, Роза, пора отпускать!» прошептал я, пытаясь отцепить от себя Розалин. Не получалось. Девушка, как прижалась ко мне полчаса назад, так и не отпускала. Пока Стриж со своими десятками зачищал территорию, а Жирон отправлял порталом всех пленных к дознавателям тайной службы, мы просто стояли неподалеку от бездонного провала, обнимая друг друга. «Нет, не пора», — упрямо возразила девушка. «Не хочу тебя отпускать». «Вторая и третья группа отправились к своим разломам», — продолжил Стриж, старательно не замечая сцену, устроенную моей ученицей. «Предполагаемое время прибытия на место — 12 часов. Затем 3-4 часа на зачистку, и мы будем готовы синхронизироваться». Мне оставалось только кивать. Вырываться силой из объятий не хотелось. Не думаю, что Розалин когда-либо переживала нечто подобное. Такое вообще, но выпадает пережить далеко не каждому, так что понять девушку можно. «Можешь подождать нас здесь», — предложил Стриж. «С восьмеркой мы справимся. Ставлю с тобой двух стрелков на всякий случай». Стоило Стрижу заявить про охрану, как у меня в животе свело от предчувствия неприятностей. Почему-то двух стрелков будет недостаточно. «Кстати, а почему Стрелков?» «Соло, что случилось?» спросила Розалин, немного от меня отстранившись. «Такое ощущение, что тебя что-то тревожит». «Все, уже не учитель», усмехнулся я. «Мой учитель шир», напомнила Розалина и поежилась, словно от мороза. «Я определенно чувствую, что тебя что-то гложет. Какое необычное чувство. Словно в животе каменные бабочки начали летать. Вроде как летают, но такие тяжелые, что меня всю пробирает». — Ты уверена, что это мои чувства? — спросил я. — Отпускай. Розалин послушно отпустила меня и облегченно вздохнула. — Прошло. — обрадовалась девушка, но тут же стала серьезной, сделав шаг вперед. Розалин вновь обняла меня и поежилась. — Вернулась. — Что это, учитель? — И снова учитель. — вновь улыбнулся я. — Как быстро у тебя все меняется? Розалин пробурчала что-то нечленораздельное. после чего несколько раз отпускала меня и вновь прикасалась, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. «Не понимаю», — сдалась девушка, — «когда я одна, никаких проблем нет. Когда касаюсь тебя, возникает ощущение, будто проглотила камень. Глаз, можешь использовать на мне лечение? Может, это последствия ран?» «Лечение использовать не проблема», — кивнул Глаз. «Вот только для этого нужно отойти шагов на сто». Мы с Розалин переглянулись, не до конца поняв смысл фразы мага природы. «Черный камень!» Глаз кивнул рукой в сторону огромных залежей драгоценного металла. «Его тут так много, что вся магия в двух сотнях шагов от источника не работает!» Розалин нахмурилась, и над ее ладонью появился шар чистого пламени. «Вот что значит дочка императора!» С уважением произнес Глаз. «Но мы, простые люди, на такое не способны, к сожалению!» «Сола, а ты ничего не хочешь рассказать?» К нам подошел Жирон Асторшал. «Или показать?» До меня уже дошло, о чем говорил контрразведчик». Я поднял ладони, вспомнив ощущение злости и ненависти к одному конкретному магу воды, окутал ее серым туманом касания хаоса. Несмотря на близость к залежам черной руды, моя магия не пряталась под кожей, а прекрасно работала так, как и должна. «Учитель!» — глаза Розалин расширились. «Тоже решил записаться в гении?» Не отпуская касания хаоса, я посмотрел на обычный камень неподалеку и активировал разложение. От камня не осталось и следа. Магия хаоса превратила его в чистую энергию. «Точно, гений!» — уверенно заявила Розалин. «Я же правильно понимаю, что это двойное заклинание в зоне отчуждения?» «Оно!» — кивнул я, пытаясь понять логику произошедшего. «Что случилось? Еще недавно два заклинания для меня были недостижимой сказкой». добраться до которой невозможно. Также не получалось у меня активировать заклинание в облицованной черным металлом комнате, когда нас пригласил к себе император. Однако сейчас что-то во мне сломалось. Это результат усиления шести школ стихий? Возможно. Вот только что-то мне подсказывает, что не все так просто. Черный металл блокирует магию, однако я никогда в своей жизни не сомневался, что смогу растворить этот материал, если окажусь, скажем, внутри ящика из черного металла. Получается, я все же могу работать с магией под действием ауры блокировки. Но раньше у меня существовал какой-то стопор. Мозгами я понимал, что делать этого нельзя, и это понимание воплощалось в моем поведении. Сегодня, когда я увидел мага воды, приставившего нож горлу Розалин, меня даже не посетила мысль о том, почему Жерон не ударит по нему ауры, чтобы превратить в неподвижную статую. Не удивили слова глаза о том, что нужно использовать стрелков. Я напрочь забыл о том, что неподалеку находятся огромные залежи черного металла и действовал так, как и должен был действовать раньше. Я использовал магию там, где делать это было невозможно. Вот только я забыл об этом, а мне никто не подсказал. Так, а использование магии в зоне блокировки... Это особенность всех магов хаоса. Как ни крути, но лишь разложение может хоть что-то сделать с черным металлом. Ни одно другое заклинание стихий на подобное не способно. Но Вот только ответ был получен, стоило посмотреть в красные глаза Розалин. Нет. Даже маги хаоса не все могут пользоваться заклинаниями в окружении черного металла. То, что я воспринимал как норму в прошлой жизни, не является таковой. Тогда что? «Неужели Розалин права? И я тоже гений?» «То, что у меня получается использовать сейчас магию, никак не влияет на то, что вскоре у нас будут гости», заявил я, стараясь вернуться к конструктивному руслу. Слишком странно стали на меня смотреть. «Розалин, с твоими ощущениями будем разбираться после того, как вернемся в магическую академию. Сейчас важно защитить разлом». Стреешь, ты же все арбалеты собрал», спросил Жерон. «Да, но их всего четыре», — кивнул маг воды. «Мы можем выйти из зоны отчуждения и встретить любого противника уже там. Две сотни шагов погоды не сделают». «Сделают», — заверил я. «Стриж, начинай собирать баррикады». Жирон, нужно больше гвардейцев. Пока портал работает, отправь кого-нибудь за подмогой». Неужели я уже успел заработать в этом мире такую же репутацию, как и в прошлом? Если тогда Тарин что-то говорил, нужно было все бросать и делать». Так и здесь никто из магов более высоких рангов даже словом не обмолвился, услышав весьма странный приказ. Стриж прекрасно знал, что такое баррикады, способные остановить разломных тварей, и его люди приступили к постройке. Жерон отправил одного из своих помощников за несколькими отрядами гвардейцев, начав помогать строить баррикаду, и только я смотрел в ту сторону, откуда исходила угроза. «Они прибыли!» произнес я, ощутив легкое шевеление волос на руке. Шагах в двухстах от нас начали появляться люди. Подробностей видно не было, но синяя расцветка волос однозначно определяла их как магов воды. Аквалоры явились защищать свою собственность. Судя по тому, как они действовали, процесс был отработан давно. Высокоранговые маги приносили с собой двух стрелков на каждого, которые тут же занимали позиции, выцеливая нас из запрещенных арбалетов. Всего сюда прибыло пятнадцать магов и 30 арбалетчиков. Хорошая армия, чтобы разобраться с любой угрозой локального характера. Именем императора остановитесь! прокричал Жерон. Работает тайная служба! Это территория клана воды, послышался крик одного из магов. Рот аквалор получил эксклюзивное право на разработку всех разломов на этой территории. Вы нарушаете закон! «Залежи черного металла являются собственностью Империи!» Жирон стоял на своем. «Рот Аквалор будет наказан за несоблюдение указа Императора! Все добытчики, что здесь находились, отправлены к дознавателям тайной службы и дают показания! Сложите оружие, и тогда я закрою глаза на то, что вы пользуетесь арбалетами!» «Маги Формитона!» Маг воды показал, что прекрасно осведомлен о том, кто пришел захватывать его разлом. Видимо, бой на площади Леврии уже стал достоянием общественности. «Возвращайтесь в форт! Урода Аквалор, нет к вам претензий! Вас обманом заманили сюда, оторвав от важного дела по защите Империи от разломных тварей! Возвращайтесь в свой форт и продолжайте с честью исполнять свою важную миссию! Миру нужны такие маги, как вы!» «Как стилет! хохотнул глаз. «Того да и гляди! Мы ему еще и должны останемся. Что за фрукт?» «Его зовут Беркана Аквалор», ответил Жерон. «Новая карающая длань рода. Маг воды десятого ранга. Очень опасный противник». «Риф все равно сильнее», с какой-то ревностью произнесла Розалин. «Сильнее», согласился Жерон. «Только его здесь нет, а Беркана есть. Прячьтесь за баррикаду», приказал я, ощутив очередной приступ паники. Беркана принял решение. На словах он хотел отправить защитников в форме обратно в город, но по факту желал нас разделить, чтобы всех убить. Свидетели Аквалорам не нужны. Свидетели? До меня дошло, почему Аквалоры медлили, отправляя сюда отряд зачистки. Если бы Беркана сразу явился сюда и попробовал нас всех уничтожить, свидетели в застенках тайной службы все равно вывели бы его рот на чистую воду. Однако Беркана здесь. Что говорит? Только об одном — высшие роды являются опасными пиявками, сидящими на всех важных артериях империи. «Жерон, не нужно больше никого к дознавателям тайной службы отправлять», произнес я, пятясь к сваленным в кучу мешкам и ящикам. «Всех, кого ты туда отправил, больше нет в живых». «Соло, что за...» — начал было Жерон, но запнулся, наткнувшись на мой серьезный взгляд. «Аквалоры? Или те, кто им прислуживает?» — ответил я. «Так, нас никто отсюда выпускать не собирается», — догадался глаз. «Добро пожаловать в этот забавный мир, Ромарио Гринфолд», — ответил я. «Это тебе не твари в разломах убивать. Стриж, забирай всех и уходи в разлом. Дальше мы сами». И вновь никаких споров или вопросов. Стриж подал знак, и вся его армия, десяток, включая глаза и четырех стрелков, скрылась в разломе. «Нападение на представителя тайной службы при исполнении карается смертной казнью!» На всякий случай предупредил Жерон, но делал он это скорее по привычке. В руках мага света уже находился арбалет с болтами из черного металла. Просто так отказываться от своей жизни контрразведчик не собирался. «Убить всех! Портал заблокировать!» — приказал Беркана. «Эти глупцы сами выбрали свою судьбу!» «На землю!» — приказал я. Жирон и Розалин тут же рухнули, скрывшись за нашей баррикадой. Я же остался на ногах. 45 человек, 15 магов, включая как минимум одного мага 10 ранга. Рот Аквалор слишком серьезно подошел к процессу защиты своих ресурсов. Между мной и стрелками было более двух сотен шагов. Немногие снайперы способны попасть в небольшую цель с такого расстояния. Не справились и прибывшие. Первый залп — Больше походил на попытку проверить оружие и прицелиться, чем на что-то вразумительное. Мне даже ни одного зеркала хаоса не пришлось устанавливать, чтобы прикрыть себя. Неудача не уменьшила агрессивного настроя стрелков. Они достаточно быстро и ловко перезарядили арбалеты, после чего начали двигаться в мою сторону. Причем шли максимально правильно. Половина опускалась на колено, выцеливая меня в то время, как вторая половина двигалась вперед, Пройдя шагов 10, первые опускались, прицеливаясь в меня, а дальние поднимались, чтобы подойти еще шагов 10. Когда между нами осталось не более сотни шагов, стрелки остановились. С такого расстояния попасть куда проще, особенно если цель неподвижна. Я не форсировал события. Как ни крути, указ императора запретил конфликт между родами. Что сейчас получилось? Что невероятно меткие стрелки тренировались, поля по баррикаде. А какой-то Макхауса напал на них. До тех пор, пока хоть один болт не прилетит в меня, отвечать нельзя. Уже понятно, что разборок между родами не избежать, причем разборок на самом высоком уровне. Значит, нужно сделать так, чтобы на меня начало войны не повесили. Девять из 15. В роду аквалоров служат не самые достойные стрелки. Такой неутешительный вывод я сделал, когда в меня полетели болты из черной стали. У шести арбалетчиков дрогнула рука, и они вновь выстрелили в баррикаду. Но и девяти острых железок должно было хватить любому магу, чтобы почувствовать себя крайне некомфортно. Ровный строй стрелков дрогнул, когда девять человек завалились на землю. После того, как я прошел усиление, а также осознал, что рядом с залежами черной руды могу пользоваться магией, зеркало хаоса перешло на принципиально новый уровень. Браслет, возвращенный мне к Савьером Флеймвордом, отныне стал бесполезным. Я мог активировать заклинание столько раз, сколько мне было нужно. Девять? Не вопрос. Пусть будет девять. Для того, чтобы захватить инициативу, я мог сейчас побежать вперед, контратакуя копьями хаоса. Но стоило об этом подумать, как предчувствие меня остановило. Дело не в стрелках, даже не в магах, что стояли за пределами действия зоны отчуждения. Дело в чем-то другом. Я не понимал, в чем, но у меня не было сомнений, что нужно ждать. «Это нападение на главу рода Греймот!» — прокричал я. «Род Аквалор нарушил указ Императора! Остановитесь, или мне придется всех убить!» «Стреляйте!» Беркана Аквалор отступать не собирался. «Немедленно убейте этого мага!» Однако головы он не потерял. Один из магов использовал телепортацию, отправляясь за подмогой. «Вот!» Теперь я точно понимал, какого момента требовалось ждать. Подмога. Между нашими родами идет война, инициированная аквалорами. Значит, сюда сейчас будут стянуты все войска, какие только есть в доступе у карающей длани этого странного рода. Почему странного? Потому что людей им совершенно не жалко. Новый залп, и на землю рухнуло уже 12 человек. Эти стреляли лучше на свою голову. «Вперед!» – потребовал Беркана, доставая весьма. недурственную шпагу. «Это зона отчуждения, здесь магия не работает, убьем его!» У меня возникли вопросы по поводу адекватности новой карающей длани Аквалоров. Он же только что своими глазами видел, как двадцать один человек были убиты за считанные мгновения. Неужели не мелькнула мысль остановиться, чтобы разобраться в произошедшем? Нет, зачем? Куда проще вытащить шпагу и пойти в рукопашную. Кто-то из ближайшего окружения Беркана озвучил мои мысли для наглядности, кивнув в сторону пятившихся стрелков. Вот последним в происходящем точно хотелось разобраться. «Это обычная ловушка!» — вспылил Беркана. «Думаешь, маги Формитона спрятались? Часть из них демонстративно ушли в разлом, но часть остались. Активируйте защиту! Мы должны отстоять наш рудник!» «Куда пятитесь? Вперед! Атакуйте его!» Видимо, ужас перед Беркана оказался выше страха смерти. Арбалетчики вновь взвели оружие и, не дожидаясь приближения магов, выстрелили. До этого момента в живых оставалось девять стрелков. Столько же осталось и после выстрела. На уровне животных инстинктов стрелки поняли, что попадать в меня категорически нельзя, либо они просто настолько плохие стрелки. Этот вариант тоже имеет право на жизнь. «За мной!» Беркана активировал несколько амулетов и перешел на бег, стараясь добраться до меня как можно быстрее. Прибывшие с ним маги чуть отстали, соблюдая старшинство. Карающая длань рода должна примером доказывать свою силу и право занимать почетную должность. На лице Беркана Аквалора было написано ликование. Он практически предвкушал, как вонзает в меня шпагу, игнорируя жалкие попытки сопротивления. Вот только добежать до меня магу воды было не суждено. Когда между нами оставалось шагов 50, раздался усиленный магией воздуха властный голос. «Беркана, стой!» Карающая длань буквально замер на месте, услышав приказ. Внутри меня все начало переворачиваться, а волосы на руках пришли в движение. В этой зоне начали активно пользоваться телепортацией. «Роза, Жерон, в разлом!» — приказал я. «Немедленно!» Но начал было Жерон, но умолк, когда Розалин потащила его за собой. «Не нужно!» — произнесла Розалин. «Соло знает, что делает, уходим!» «Господин, не стоило себя утруждать!» — произнес Беркана демонстративно, повернувшись ко мне спиной. Меня за противника он не воспринимал. «Я справился бы сам, это моя работа!» Я смотрел на мужчину, появившегося в двухстах шагах от меня, и экстренно решал, что делать. Насколько я успел узнать, глава рода Аквалор являлся магом воды десятого ранга и одним из старейших членов этого семейства. Величие читалось во всем, в облике, поведении манере держаться. Алехандра Аквалор прибыл лично, закончить войну им же начатую. Я же правильно понимаю, что у него на голове корона клана воды. Плохо, что он так далеко, деталей не видно. Но не появление Алехандра Аквалора заставило меня отправить Розалин и Жерона в разлом. Причина заключалась в том, что глава рода прибыл не один, как это часто пишут в сказках. Алехандро Аквалор явился в составе огромной армии, которая продолжала стягиваться, окружая разлом со всех сторон. Сюда прибыла даже не сотня, куда больше магов. Кто-то приносил с собой нескольких магов рангом помельче, но практически все прибыли самостоятельно, показывая владение таким важным заклинанием, как телепортация. Аквалоры желали продемонстрировать свою силу, и чего греха таить у них это получилось. Когда против тебя выходит несколько сотен магов, от восьмого до десятого ранга, зеркалами хаоса не повоюешь. Прибьют чем-нибудь массовым и даже не спросят, как звали. «Сколько уже убитых?» — спросил Алехандр Аквалор. «Это простые стрелки, господин. Они попали в ловушку!» — начал было Беркана, но его жестко оборвали. «Это мои стрелки!» в Главе клана воды даже голос повышать не требовалось. Каждое его слово звучало словно крик, хотя было произнесено вполне обычным тоном. «Мои люди! Мой род! Ты позволил себе распоряжаться моими людьми без моего ведома!» «Моя задача — устранять проблемы!» «Устранять, а не создавать новые!» Алехандра Аквалор двинул рукой, и прибывшая армия медленно начала сужать кольцо. «Ты не успел вовремя разобраться с магом хаоса!» и мне пришлось подчищать за тобой хвосты. Пришлось обращаться к друзьям, чтобы они решили проблему пленников. К друзьям, которые обязательно потом потребуют ответные услуги. И все это из-за твоей нерасторопности. Что ты успел узнать о маге хаоса, которого я поручил уничтожить? — Господин, разве сейчас правильное место и время обсуждать такие темы? — спросил Беркана. «Я здесь решаю, какое сейчас место и время!» — надавил Алехандро. «Отвечай!» «Мне ничего не известно о нем, господин», — заявил Беркана. «Какой смысл обращать внимание на какого-то мага пятого ранга?» «Из-за твоей глупости клан воды потерял два десятка верных воинов!» Алехандро поднял руку, останавливая шествие магов. «Ты силен, но глуп, Беркана Аквалор!» Я не хочу, чтобы мой род ассоциировали с таким магом. Убить его! Девять стрелков, что все еще оставались живы, выполнили приказ главы с нескрываемым удовольствием. Беркана Аквалор недолго занимал должность карающей длани рода и рухнул на землю с раскрытыми от удивления глазами. Он до последнего не верил, что глава поступит так жестко. Маг Хауса, Алехандро Аквалор. Перевел взгляд на меня, разом позабыв Аберкана. «Даю тебе выбор. Если позволишь убить себя без сражения, я оставлю в живых твоих учениц и невесту. Клянусь своей силой и честью рода Аквалор. Ривальда, которого ты приютил, я уничтожу. Предателям нет места в нашем мире. Однако, если ты вздумаешь сопротивляться, то умрешь не только ты, но и все, кто тебе дорог». Причем умрут так, что будут проклинать тот миг, когда встретились с тобой. Мне не нужны напрасные жертвы, мне дороги мои люди. Но ради достижения цели я ни перед чем не остановлюсь. Сегодня ты умрешь, и только тебе решать, каким образом. Даю минуту на размышление. «У меня встречное предложение, глава клана воды», — прокричал я в ответ. Магии воздуха, к сожалению, я не владел. Ни в этой, ни в прошлой жизни. Должен же быть и у хаоса какой-то недостаток. У тебя минута, чтобы убрать войска, отменить войну и выплатить мне неустойку за беспокойство. Если ты не подчинишься, мне придется всех убить. Здесь находится вся верхушка твоего рода. Алехандро, готов к тому, что сейчас твой род закончит свое существование? Блифовал ли я? Ни капли. потому что вместе с новой силой пришли и новые знания. «Это твой выбор Макхауса», — произнес Алехандро Аквалор. «Убить всех!» Я повел кистью, и в моей руке очутилась Лунарис. Большой палец лег на гарду, где находился седьмой, неожиданно появившийся накопитель. Надавив на него, я произнес, «Убить всех, кроме меня, в радиусе пятисот шагов!» менять мой не отравлять, никак со мной не взаимодействовать. После выполнения приказа дарую тебе свободу и позволю развоплотиться. Выполняй!» Пространство содрогнулось, когда в нем появилась темная тварь десятого ранга. Усыпанная шипами морда повернулась в мою сторону, словно желая что-то сказать, но не посмела. «Приказ есть приказ». Алый призрак отвернулся, после чего его грузная туша превратилась в молнию, оставляющую за со собой плотный шлейф абсолютной тьмы. Сегодня рот Аквалор прекратит свое существование.